Иван Александрович Гончаров «Счастливая ошибка» «Господи, Боже, ты мой! И так много всякой дряни на свете, А ты еще жинок наплодил!» Гоголь Шел в комнату, попал в другую Грибоедов «Однажды зимой, в сумерки» Да, позвольте прежде спросить, Любите ли вы сумерки? Я слышу молчание, а молчание ей знак согласия. Стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? Кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их. Расчетливый купец, неудачный или удачно торговавший целый день, с ворчанием запирает лавку. Еще живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадой бросает кисть. Да поэт... Житель чердака грозит в сумерке проклятиями Аполлона лавочнику, который не отпускает в долг свечей. Все прочие любят это время. Не говорю уже о простом народе, мастеровых, работниках, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжкого труда. Наконец, в магазинщицах, которые, зевая за иглой при божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная прозаическая радость, а в сумерки таятся высшие поэтические наслаждения. «Благословен и тьмы приход», — сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти? Не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горючими слезами, причины которой так тривиальны. Крайняя бедность, потеря родственников и прочее. Грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видеться с нею, от ревности. Не есть ли это, краснее скажу, Время сладостного шепота, Робкого признания, Пожимания рук и мало ли чего еще. А сколько радостных надежд И трепетных ожиданий Таится под покровом сумерек. Сколько приготовлений Совершается к наступающему вечеру. О, как я люблю сумерки! Особенно, когда переношусь мысленно В прошедшее. Где ты, золотое время? Воротишься ли опять Скоро ли?» Посмотрите зимой в сумерке на улицу. Свет борется со тьмою. Иногда крупный снег вступает в посредничество, угождая свету своей белизною и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остается праздным свидетелем этой борьбы. Он приумолкает, приостанавливается. Нет движения, улица пуста, домы, как великаны — притаились во тьме, нигде ни огонька. Все предметы смешались в каком-то неопределенном цвете. Ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой. Только сани, как будто украдкую, продолжают сновать вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности. А в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне — Зимой в сумерке совершается важный, а для некоторых наиважнейший процесс нашей жизни – обед. У первых он состоит в наполнении, у вторых – в переполнении желудков и нагревании черепов искусственными парами. Сообразите следствие от этих двух последних обстоятельств. Теперь войдемте в любой дом. Вот общество, собравшееся в гостиной. Все тихо, безмолвно никто не шевелится. Разговор медленно вяжется слово за слово, поминутно прерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядитесь в физиономии. Это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей. Посмотрите, как в сумерке свободно глаза высказывают то, что задумала голова. Как непринужденно гуляют взоры, Они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчиненный смело меряет глазами начальника с ног до головы. Влюбленный смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание. Взяточник, хотя шепотом, однако без ужимок, объявляет, какую благодарность и в каком количестве чайл бы получить за дельца. Сколько доверенностей рождается в потемках сколько неосторожных слов излетает. Но тут несут свечи. Вдруг все оживилось. Мужчины выпрямились, дамы оправились. Разговор, медленно катившийся до тех пор, как ручеек по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега. Делается шумнее, громче. А какая перемена в людях? Подчиненный уж смотрится в лакированные сапоги начальника. Влюбленный стоит почтительно, за стулом возлюбленный. Взяточник кланяется и приговаривает. Что вы, что вы, какая благодарность, это мой долг. Неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть. Место презрения заступает сухое почтение и страх. О, будьте только сумеречным наблюдателем. Но наблюдать, скажут мне, в сумерке неудобно. Темно. Ах, в самом деле, ваша правда. Да как же вы упустили это из виду? Забыли? Нет, не догадался. Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемый всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть падением снега и безмолвием на улицах, не той садовый, не той скорованный выскочил на Невский проспект как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак, запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперед закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутилось шею, быстро неслось по улице, но седок все был недоволен. «Пошел!» — кричал он кучеру. Напрасно сей вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака. «Пошел!» — кричал седок. Но ехать скорее было невозможно. И так пешеходы, которые пускались как в брод поперек улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая, пятились назад. А по опасности, плюнув, с досадой приговаривали. Вот сумасшедший-то. «Экка сорви голова! Провал бы тебя взял, напугал до смерти!» С Невского кучер поворотил в морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня, сумерки царствовали, начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал в полголоса унылую песенку. В стороне тянулась лестница с позлощенными перилами. «Дома, господа?» — спросил молодой человек. «Должно быть, что домас», — отвечал швейцар. «Вот я позвоню». «Не нужно», — сказал тот и опрометил, как на приступ, бросился на лестницу. В передней сумерки были еще ощутительней. Из углов, где царствовала настоящая прямая темнота, неслось храпение Лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми в нерешительности, в которую идти, отдамся на волю сердца Оно не обманет и поведет прямо к ней, подумал он и отворил среднюю дверь. Прошедши залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх. С трепетом в сердце на цыпочках подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый сердечный трепет превратился в холодный лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там, на мраморном столике, чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в альтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали, а потом утопили свою беседу в сладкой дремоте. Не только молодого человека — который ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких седых стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник. Вскоре после лысины следовал нос. То был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настиж. По бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, все лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник, барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома». Другого старика не знаю, вероятно, приятель барона. Физиономия его была, однако ж, гораздо благопристойней Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику. «Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет!» С досадой сказал молодой человек и, повернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую, поджав под себя, сидела на богатом оттамане и также дремала, запрокинув голову супруга барона. Подле нее лежала моська, которая при появлении молодого человека заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад. — Что за встречи? Где ж Елена? — подумал он и остановился в нерешимости, куда идти. — Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии. Нас будет также пара. В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как на призыв. Пора, однако, сказать, кто такого был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает. Звали его Егор Петрович. Он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленнейший родственник барона Нейлейн. Приехал в дом к нему по двум причинам одной – одной обыкновенной, другой необыкновенной. Первое – родство, как вышесказано, а вторая – любовь к прелестной 18-летней дочери барона Елене – милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках. Он уже намекал ее родителям о своем намерении жениться на ней – А они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев, разумеется, они этого не сказали ему, имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа. И вдобавок привлекательную наружность. обстоятельства заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в большую ясность молодыми людьми. При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всей силой мечтательного сердца, даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет с его молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собрало наконец после неудачных поисков предмета по себе. Последние силы сосредоточило всю энергию и ринулась на отчаянную борьбу, из которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи, разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел при этих условиях на жизнь, как на цветущий сад, на любовь к Елене, как на последнюю купу роскошных дерев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды. Без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов. Адуев жаловался не напрасно. На любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своим нравием и капризами, которые не испортили бы характера какого-нибудь азиатского деспота, сверх того, но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем, она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерилась степень, до которой достигла любовь Адуева к ней когда уверилась, что обратный путь был для него невозможен и что он находится между двумя крайностями — страданием и блаженством. Не злодеяние ли это? На вас пошлюсь, мэдамс. После всего этого, чего бы, кажется, искать ему? Зачем унижать себя страстью, которую не поймут и не разделят? Зачем? Какие вы смешные! Спросите у влюбленных. «Ослепление!» Вот все, что можно сказать в оправдании им. Одни только они могут утешаться там, где при другом расположении духа следовало бы прийти в отчаяние. Зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось, а может быть и в самом деле так было, что когда взор Елены покоился на нем, то сверкал искрой чудного пламени. Потом подергивался нежной томностью, а щеки разгорались румянцем. Или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическую улыбкою внимала бурным излиянием кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала своею дикостью и необузданностью не согласовался с ее хотя прихотливым, избалованным, однако все-таки чистым, скромным, девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, что увидела, что и этим восторженным языком он не в состоянии передать и половины того чувства, которое бушевало в нем. Егор Петрович утешался, видя это, но, к несчастью, он видел и то, что она также прилежно внимала таинственному шепоту камер юнкера князя Коротышкина. Также неподвижно останавливала взор на пестром мундире ротмистра Збруева. Разница была только та, что они не давали ей задуматься ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь с горечью в душе. Все это доводило иногда Адуева до раздражительности. «Зачем она так нежно смотрит на меня?» — думал он. «Зачем? Ну зачем ей так смотреть?» А потом мысленно сам же отвечал. «Зачем?» — смешной вопрос. «Затем, что любит?» «Ну да, конечно, любит!» «Она сама говорила это!» Вслед за этим ему слышались другие вопросы. «А зачем она пристально посматривает на князя Коротышкина из Бруева? Зачем все им улыбается и никогда на них не сердится, как, например, на него? И что она шепчет им?» На последние вопросы Егор Петрович не находил ответа и сердился. В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев в припадке бешенства называл... Заметьте, пожалуйста, мадамс, Адуев, а не я. Называл... Позвольте, как бишь? Эх, девичья память, из ума вон. Такое мудреное, нерусское слово. Ко-ко... Так и вертится на языке. Да-да, кокетством, кокетством, Насилов вспомнил. Кажется так, мадамс. Это добродетель вашего милого пола окружать себя толпою праздных молодых людей и из жалости к их бездействию задавать им различные занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев, он иногда страдал желчью, род подписчиков на внимание избраны женщины, подписавшиеся платят трудом, беготнёй, суматохой и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные взоры хотя, конечно, искусственные, но нисколько не уступающие своей добротою, природным. Иным достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приемный час. Но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство. Бежать от Елены скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением, Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того, в нем еще теплилась искра надежды на счастье. Он изучал ее характер в ожидании, что, наконец, ей надоест суетность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия, что чувство истинной любви возьмет верх и по-прежнему, а, может быть, и сильнее, заговорит в его пользу. От того единственно он и откладывал требования ее руки. Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждой застать Елену одну, вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано. Но, увы, и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре, однако ж, Дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Какое счастье! Он наедине с нею. Елена Карловна была мила и любезна. Егор Петрович любезен и мил. Мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? Кому же после того исходиться, как не им? Ужели старому барону с женою? Фи, как это можно?» Они сами чувствовали все неприличие, всю гнусность такого поведения, и оставались каждой на своей половине, а если сходились, то только за обедом, да при гостях, и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам». Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он молча, с восторгом смотрел на нее. «Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне?» — спросила она сухо. «Элен», — отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрек. «Мадемуазель Элен или Елена Карловна, если вам угодно. Вы становитесь слишком фамильярны. Скоро станете звать меня Аленушкой». «Элен», — с трепетом в сердце и голосе проговорил молодой человек. «Ах, это новое! Чем же, однако, вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами. Вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим. С другими я стараюсь для приличия быть только любезной». «Только из приличия стараться быть любезной нельзя, Баронесса. Это дар неприобретаемый. Кто любезен, тот, поверьте, не старается» при том же есть границы истинной любезности. А ваше обращение с князем Каратышкиным и с Бруевым... «А, вот что! Так вам не нравится мое обращение с ними?» «Да чего же! Напротив, вы, кажется, должны радоваться их вниманию ко мне. Это живой аттестат моим достоинством. Справедливая дань, как говорят они. Слушайте их!» «Что ж, разве не правда?» «Вы, я думаю, одного мнения с ними. По крайней мере, любовь ваша доказывает это». Адуев закусил губу. «Но ваша холодность, странное обращение со мной становится несносно», — сказал он. «Не сносите. Скажите мне с прежней искренностью, которую я не вижу у вас более, любите ли вы меня?» «Да это скучно. Одно и то же. Ответ вы давно знаете. Но с тех пор многое могло перемениться». И переменилась. Он вздохнул. И она вздохнула. «Баронесса, меня никто никогда не считал ни глупцом, ни ребенком. Ваша насмешка первая в моей жизни. Еще пять минут недоброго разговора, и я... и вы... Оставлю вас сию минуту и навсегда. Как грозно!» Адуев не мог сносить доли насмешливого тона Елены. Он вспыхнул. «Да, удалюсь. Постараюсь забыть эту суетную женщину, пред которой я так долго бесплодно присмыкался». С гневом и скороговоркою начал говорить Егор Петрович. «Боже, та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств, в так слепо веровал, не считал себя достойным счастья обладать ею? И вот она, едва успела сказать «люблю» в первый раз в жизни и уже забывает святость своих обещаний». Данное обязательство сбирает дань лести ничтожных волокит. Каких обязательств? Разве я ваша невеста? Но могу ли требовать вашей руки при этом обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве о свои нраве, а капризы? Какую будущность готовит мне это? Вы молчите. Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперед. «Я ожидаю ваших приказаний», — сказала она. «А, вы решились оскорблять меня?» «Прощайте, баронесса». Он взял шляпу. «Куда же вы? Разве не хотите пить с нами чай?» Насмешливо сказала она. «Маменька и папенька будут рады видеть вас». Адуев молчал несколько минут. «Благодарю вас», — сказал он наконец. «Вы открыли мне глаза». Я приехал с тем, чтобы объясниться решительно, выведать от вашего сердца, от которое давно уже сделалось тайную и загадкую для меня, по-прежнему ли оно принадлежит мне, потребовать отчета в вашем обращении со мной. И если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить ваши руки в надежде, что со временем строгие обязанности супруги изменят ветреный характер. Но теперь, после этого разговора, мне ну не нужно никаких объяснений. Более надеяться мне нечего. Вы меня не любите. Вы находите, а? Смеетесь, но вы увидите, что я не ребенок. Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем. Хотел видеть, что мог составить ваше и мое счастье, когда знал, что взаимность скрепит наш союз. Но вести вас к алтарю без любви... Холодно, как жертва приличий, по принятому обычаю, я не могу и увольняю вас от данного слова. Как это сильно сказано. Адуев не обратил внимания на ее слова и продолжал. «Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам, и любимой моею мечтой была ваша любовь. Не думайте, однако ж, чтобы я так же легко верился опытной женщине». «Нет, ваша молодость, чувства, которые вы обнаруживали в начале, все ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца. Кто бы мог подозревать тогда?» «Что подозревать?» «Сколько лукавства, притворства, кокетства!» «Вы забываетесь, месье Адоев, сказала она гордо и с гневом. «Таковы ли вы были прежде? И теперь...» В ту минуту, когда воспоминания о прежнем столпятся в голове моей, в глазах еще родится слеза умиления. Несмотря на явную холодность, на оскорбление я бы всё простила вам в память прошедшего, если бы заметил хоть тень того чувства. Но, повторяю, я не ребенок и знаю, что надежды на счастье нет. Оно прошло, как все проходит своим чередом. Адуев задумался. Елена поглядела на часы. «А помните ли, — начал он опять, — кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? Как в вас достало столько хитрости!» «Так молоды, а коварство уже успело закрасться в сердце, которое, казалось, дышало одной искренностью, простосердечием. Когда я воротился из чужих краев, устал и недовольный ничем, когда утомленная душа моя искала одиночество, — Кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и, как я вижу теперь, несбыточными мечтами? Вы, Елена. Вы очаровательной улыбкой вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами. Елена зевнула. Помните ли, как... Просиживая со мною по целым часам вот здесь, на этом самом месте или на даче в саду вы забывали свет, не хотели никого видеть кроме меня. Когда я томимый нравственным недугом медленно угасал, не выли как ангел-утешитель, сказали мне: живи для любви. Кажется, я не говорил этого. Тогда вы как будто разрешили за меня задачу счастья, я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался взорами в ваши глаза, и в них сиял тёплый луч ни одного сострадания, а взаимности, нежного участия. Вы, кажется, говорили ими «люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства. Я создам тебе счастье и разделю его с тобою». Помните ли вы? Но можно ли помнить такой вздор? Это так давно было. Неужели вы всё ещё Помните? Я закрыл глаза. «Вот где счастье!» — подумал я, бросился за призраком и очутился в бездне. «А как я любил вас! Как любил!» «Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно». Елена небрежно играла локоном и, по-видимому, рассматривала висевшую на стене картину. Но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах ее, тот, о, тот погрозил бы ей лукавым пальцем и назвал притворщицей. «Какая непостижимая перемена!» — начал опять Адуев. «Холодность, насмешки, капризы. Не этим ли вы хотите заставить меня полюбить жизнь? Это ли награды за преданность? А внимательность...» Даже нежность вы расточаете Бог знает кому и для чего. Чтобы об вас говорили невыгодно в толпе негодяев, чтобы ваше драгоценное, святое для меня имя произносилось хором повес, чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и также же вздохнете, но только не притворно, не иронически, а прямо из души, даже когда будете замужем. Прощайте, Елена Карловна, я все сказал. Все? Но, слава Богу, я думаю, вы устали. Унижаться долей не стану. Благодарю судьбу, что остановился вовремя. Он слегка поклонился ей. Она встала и сделала ему грациозный и церемонный книгс. О, как свет испортил ваше сердце! До какой степени заглушил все доброе! Теперь в эту горькую для меня минуту, вместо того, чтобы подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия взамен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, вы обнаруживаете такое язвительное пренебрежение. Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. в Последний раз я в вашем доме. «Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...» Адуев дослушал и с отчаянием в душе скорыми шагами вышел из комнаты. Анна. Она еще продолжала перебирать клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель, закрыла обеими руками лицо и зарыдала. Как? Эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот, зарыдала? Возможно ли? Да не она ли сама за минуту перед тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего ее пламенно, преданного ей глубоко? Прошу после этого разгадать сердце. Что же говорила в Елене тогда и что заговорила после? Какой демон отвечал за нее сарказмами на объяснение Адуева? Какой ангел заставил ее теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутую прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши? что он, виновник ее, пал бы как преступник к твоим ногам. Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно, он не видит слёз твоих. По его сердцу вместо благоговейного трепета любви к тебе пробежал холод. В душе залегло горе, в голове кипит замысл бежать далеко скрыть обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями. И подумай, одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать совершенным рабом. Ну, чтоб тебе хоть притвориться, но теперь уже поздно. Впрочем, выключая гордости, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от ластолюбия, свойственного хорошенькой девушке, виновата ли Елена? Она — девушка с душой, образованным умом, сердце ее чисто и благородно. Поведение же, вооружившее против нее Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она довершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства. Будучи еще ребенком, она замечала, что, например, ее маменька глядела на своего возлюбленного супруга так — просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят, вот уж у ней родилось понятие о взглядах двух родов. видала также, что княгиня Зет говорила с полковником а при всех и о погоде, и о театре, и даже о маневрах вслух. А когда они сидели поодаль от других, то разговор как-то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голоса с приближением посторонних понижались. Из этого она заключила, что и разговоры бывают двоякие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя все еще глядела просто и говорила одно и то же всем вообще и каждому порознь. Она видела, например, что у графини Эр ложи всегда битком набиты молодыми людьми. А при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтобы вырвать солоб у человека и подать ей. А на бале На бале и доступа к ней нет. Что бы все это значило? Долго красавица думала над задачей. Наконец, одна из тех же графинь, которым она удивлялась, разрешила. «Ты очень мила», — сказал ей однажды блистательная дама. «Но не умеешь нравиться. Ты так неприступна». От тебя так и веет холодом. Один взгляд твой разгонит толпу самых любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов. Как приветливо встречает Сурков. Всюду за тобой суетятся, толпятся около тебя, а ты краснеешь, как институтка, и кланешься как попадья. — Попадья? Ужас! — Елена ахнула. — О, постой же, графиня, у тебя в ложе будет просторнее. Не зная, что дальше говорил ей графиня, после урока подле Елены все вертелся двоюродный ее брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале после разговора она до крайности утомилась, от кавалеров не было отбою. Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, узнала, какими магическими средствами обладает она, и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделили ее природа и воспитание. Этот волшебный круг был девическая непорочность, чистота нравственности. А волшебство было для нее не более как только забавою, весьма убедительную в свете. Она не совсем подражала графиням. Ну а сердце? Оно долго оставалось холодно и спокойно, и забилось только с появлением Адуева, забилась для него сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для нее чувства. Она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнюю, очаровательной Еленой, явилась со всей упростотой неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена И, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное, предузнав по какому-то женскому инстинкту, какого рода чувства и в какой степени способен он питать, угадав в нем человека, который один только мог сделать ее счастливую, что одного его могла она любить так, как любила, потому что он ближе всех подходил к ее идеалу, олицетворение которого напрасно искала она между светскими любезниками. Угадав и рассчитав все это, заметьте, девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают. И так, рассчитав все это и полюбив его как нельзя больше, она стала действовать на него уже не теми чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлекся прекрасной идеей будущности и предался совершенно очаровательнице уверясь в его чувстве осветив его взаимностью а главное свыкнувшись с мыслью о своем счастье елена не сочла грехом обратиться к прежним привычкам которые у нее нисколько не мешали любви и от которых ей бы и трудно было отстать потому что тогда от нее отстали бы все светские мотыльки а это повредило бы в глазах света репутации ее любезности и может быть таков человек породила бы предубеждение Насчет ее красоты, уронила бы в глазах соперниц, вырвала бы пальму первенства в свете, и мало ли что еще могло бы случиться. Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это. Как же можно быть ей прекрасной в глазах только одного человека? Никак нельзя. Она права. Ссылаюсь на суд моих читательниц. «Стало быть, виноват Егор Петрович?» нет И его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и по окончании им университетского курса отправили в чужие краи, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы. Испытал много, но опыт принес ему горькие плоды, недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости и равнодушно переходил поле, отмежеванное ему судьбою. У него было нечто вроде «горе от ума». Другой, на его месте с его средствами, блаженствовал бы. Жил бы спокойно, сладко ел, много спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал библиотеку для чтения. Но его... Его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. «Эдакой чудак...» Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил ее и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею, счастье которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облегся в свои достоинства и пошел на бой с сердцем девушки. Оно уступило, он достиг цели — Наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как вы видели выше, на время покинула ее. Составив в себе строгую идею о ней, с трепетом любви преклоняясь пред ее достоинствами, он пророчил в себе чистое блаженство будущем. Радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между им и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем. И вот и я начинаю жить, думал он. И вдруг а он воображал ее так чистую, чуждую суетности, возвышаясь понятиями и благородством души над толпой у молодых людей. Он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтобы податься обману и не льстился теми наградами, за которыми жадно гонялись прочие. Бегая от язык не поворачивается выговорить от кокеток, надобно же, наконец, назвать их своим именем. Он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею, понятие, может быть, несколько устарелое, романтическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвятить себя одному ему так как он посвящал себя ей, не расточать знаков внимательности и нежности другим, а приносить их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви, не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горя своим и прочее. Виноват ли он, что при этих понятиях ему не нравилось поведение Елены? «Сущий варвар», — скажут читательницы, но я ссылаюсь на суд читателей же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет далее. Они расстались, может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь у Она проливает слезы и, вероятно, решилась бы на пожертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью ее жизни, ее счастьем. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит, но он не воротится. В нем также проснулось ужасное чувство, убивающая любовь, гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы. «Бедная Елена. Но полно. Так ли? А вот увидим». Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены. Люди засуетились, в кабинете барона послышался говор. Старики потребовали зельцерской воды и возобновили беседу, прерванную сном. В комнате супруги барона раздался звон колокольчика. Все пришло в движение. Настал вечер. А Елена все еще неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но вместо слез заступила бледность. В глазах изображалось чуть-чуть неотчаяние не была уже светская гордая девушка, царица-зал, повелительница толпы поклонников, всегда спокойная, всегда величавая, с надменностью во взоре, с улыбкой торжества. Нет, с нее спала Мишура. Горя сравняло ее со всеми, и никто, увидев ее в этом положении, не сказал бы, что это блистательная девушка высшего круга. Всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка. «Да». Елена была несчастлива. И к тому же горе ее не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка, она тоже любила его глубоко, от всей души, в первый и, может быть, в последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы, отпраздновав днем на празднике суеты, удовлетворив самолюбию и собрав обильную дань поклонников своей красоте и любезности, о чем мечтала она вечером, оставаясь одна. Всё о счастье быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты ее сердца. Суетность ошибкой стеснялась в душу. Она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг все надежды исчезли. Он не любит ее более, потерял уважение к ней, какое мучение. Будущее с удалением молодого человека закрылось бесцветной пеленой. Она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избранного сердцем, она должна отдать теперь участь свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет ее мужем. Может быть, она сделается жертвой дипломатических расчетов своего отца? Ох, как в эту минуту опротивил ей свет своими любезниками! Да, она истинно несчастлива. Она не слыхала, как отворилась дверь как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об ее присутствии, когда та пролаяла по-своему, что парикмахер ждет ее в уборной и что маменька приказала напомнить о бале. «Бал! Боже, этого только не доставала! Я не поеду на бал!» — сказала она также по-английски. «Слышите ли? Скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету! Я не хочу, не могу!» Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния, и если бы была мужчиной, то непременно прибавила бы годам. Примечание черт возьми, английский искаженное. Однако не ехать на бал нельзя. Или ей надобно притвориться больной недели на две, а то, что скажет цвет, и она, как жертва, со вздохом повлеклась своей компаньонкой в уборную. Чудо уборное. Какая роскошь! Сколько вкуса! Я видал все эти вещи и прежде, в магазинах Гамса, Юнкера, плинки Но там они не производили на меня такого впечатления, как здесь. от чего же? От того, что здесь каждая из них гармонически отвечает целому. Что здесь они в храме богини. На них лежит печать ее присутствия. Они как будто живут свою особенную жизнью. Ну, что, например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если смотришь на него в магазине? Но когда увидишь в нем остаток свечи, подле развернутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы, если вообразишь, как она сидит за этой книгой и читает, то какую магическую прелесть получит и подсвечник, и платок, и даже самая книга, будь она хоть сочинение Фиглярина которых, впрочем, Елена никогда не читала. Боже, ее сохрани! Ну что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом, больше ничего. Но вот на нем лежит ее перчатка, выворченная наизнанку, крошечная, и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит ее. Диван, прекрасная мебель, и все тут... Но красавица переменяла на нем башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничную. Как небрежно свесились ленточки, так и тянет к нему. Оглядываешься, нет ли кого, особенно Адуева, хватаешь сокровища и целуешь. Нельзя утерпеть. Теперь Елена сидит в креслах перед трюмо и едва понимает, что происходит около неё, А около нее хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приемами, особыми взглядами, особой речью, а теперь горе убрало ее по-своему. Но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше, когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже против обыкновения не смотрит в зеркало. Черные, всегда живые, блестящие, молниеносные глаза подернулись туманом грустной задумчивости. В них дрожит слеза. На щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять. Уста полуоткрыты, голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как у Куафер отнял с одной стороны шпильки, и как волосы роскошных кудрей прянули на щеку, и, играя, вдруг рассыпались кругом по плечу не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли башмачок с ножки, подложили под нее бархатную подушку, на которой так резко оттенялась эта чудная, восхитительная ножка.